Глава 52. Уже сутки я ехала в поезде Москва-Томск. Я отказалась от авиаперелета, решив пройти почти тем же путем, которым шла когда-то, в страхе покидая прошлую жизнь. Страх все еще присутствовал в моей жизни. Он впитался в мои лёгкие, прилип к коже, забился на подкорку сознания и стал моей второй сущностью. Однако теперь мне удавалось сделать вид, что я не слышу его гнусных нашептываний притвориться, что ничего не боюсь. Иногда я забывала о нем, но бывали времена, когда ничего не получалось. Я провела в Москве месяц. Здесь все было знакомым, возвращались воспоминания о детстве, студенчестве и том периоде длиною в семь лет, который я хотела вытравить из себя. Несмотря на то, что я любила этот большой город, покидала я его без сожалений. Наоборот, садясь в поезд, я облегчённо выдохнула, когда вагон вздрогнул, завибрировал, выпустил пар и покатился по железной дороге, набирая скорость. Колеса с перебоем постукивали о рельсы, платформа вокзала откатилась назад, за окном промелькнули постройки московской окраины, а дальше понеслись леса, поля, большие и маленькие города. Сердце тревожно билось, а рёбра в такт поезду. Свободно, свободно. В Москву я полетела одна частным рейсом, который организовал Рамиль. Как бы мне не хотелось, чтобы рядом был Степан, но Рамиль все рассудил верно. Стоит Денису узнать о том, что все это время я скрывалась в Сибири, что вступила в романтические отношения с другим мужчиной, и он найдет способ обернуть ситуацию против меня. В Домодедове меня встретил Василий Сергеевич и отвез в загородный дом Рамиля. Здесь я познакомилась с его женой, младшим сыном, которому недавно исполнилось 15 лет. Мальчик лишь поздоровался и ушел заниматься своими делами, а Диляра, жена Рамиля, помогла разместиться в отведенной для меня комнате. Женщина была в курсе всего, что задумал муж, и следующие три дня помогала мне оттачивать обличительную речь, которую я должна буду произнести перед журналистами. — В последний момент я обязательно струшу и скажу что-нибудь не то, — в отчаянии произнесла я, в очередной раз перелистывая блокнот со своими заметками. — Ничего страшного, — заверила меня Диляра. Во-первых, это не будет прямой эфир, и если что, потом все можно будет подкорректировать. А во-вторых, мы с Рамилем собрали тех журналистов, которые передадут ваши слова так, как нужно нам. Диляра была женщиной-деловой и занималась всеми пиар-компаниями мужа, а потому именно она, как я вскоре узнала, была идейной вдохновительницей данной пресс-конференции. Благодаря ей я воочию увидела, что такое прикормленные акулы-пера и как легко ложь превратилась в правду. Диляра, однако, была уверена, что ни о какой лжи не может быть и речи. «Мы просто чуть улучшаем правду», — улыбнулась она краешками тонких губ. «Просто представьте, что вы и правда встретили в Москве Рамиля, рассказали ему о том, что король вас чуть не убил, и он согласился прийти вам на помощь. Представьте, что вы все это время жили здесь» чему я свидетельница, как и наш сын Карим, что не было Сибири и всего остального. Представить последнее было сложно, потому что это значило бы сделать вид, что и Степана нет. А я так по нему скучала. Мы созванивались по видеосвязи, но этого было мало. Мне не хватало его тепла, его объятий, его умиротворяющих глаз. Когда через четыре дня в кабинете собрались с десяток журналистов, мое волнение достигло той точки, когда ты перестаешь вообще что-то чувствовать. Мне казалось, что я не смогу выдавить из себя ни слова. Однако камеры включились, в помещении повисла тишина, и Василий Сергеевич шепнул мне «Можете начинать, Дая». Я открыла рот, и слова полились сами собой. «Здравствуйте. Меня зовут Таисия Королёва, и я жена бизнесмена Дениса Королёва, которую несколько месяцев назад он объявил мертвой. Сначала на меня обрушилось молчание, а потом со всех сторон раздались шокированные возгласы и резкими вспышками посыпались десятки вопросов. Я поняла, что Рамиль не предупредил журналистов, о чем пойдет речь на данной пресс-конференции, лишь сказал, что их ожидает сенсация. Присутствовавшая здесь Диляра потребовала тишины, чтобы я смогла продолжить. И я продолжила. Сначала робко, потом все более и более уверенно, а под конец — зло. Ложь становится правдой, когда лгущий сам начинает в нее верить. Моя ложь была ложью лишь отчасти, а потому мне поверили все. На следующий день после моего признания Москва взорвалась сенсацией. которыми Рамиль решил перемолоть Дениса, завертелись, без скрежета. Первый шаг оказался самым трудным, сродни тому, когда ты стоишь на краю проруби в крещении, мёрзнешь и не решаешься прыгнуть но стоит совершить этот прыжок, окунуться в ледяную воду с головой и становится жарко. Как и предрекал Рамиль, обвинить Дениса в жестоком обращении, побоях и даже убийстве охранника Сергея не представлялось возможным, потому что доказать это я не могла. Но на него и без того свалилось слишком много проблем. Ожившая жена, ложное заявление о моей пропаже через несколько месяцев после побега, труп неизвестной женщины, которой он опознал меня, двоеженство и, как следствие, признание нового брака недействительным. Мне не довелось встретиться с Денисом ни разу. А вот с матерью пришлось. Чтобы доказать, что я — это я, провели генетическую экспертизу на установление наших родственных связей, после которой в статусе живого человека меня восстановили быстро. Наверное, можно было бы обойтись и без неё, но мать, не видевшая меня несколько лет, заявила, что ее дочь мертва. «А это кто? Я знать не знаю», — выплюнула она мне в лицо. Мать выглядела плохо. Она явно много пила. Под глазами набухли мешки, лицо обрюзгло и покраснело. От когда-то красивой женщины мало что осталось, хоть она и скрывала своё плачевное состояние за тонны косметики. От ее слов мне не сделалось плохо. Я знала, почему она «знать не знает меня». Деньги Дениса все еще работали, а дыра в моем сердце, образовавшаяся там после предательства самого близкого человека, стала еще больше. Когда все документы были у меня на руках, и я снова была живым человеком, все дела по ведению развода и раздела имущества я передала в руки Василия Сергеевича. И снова Рамиль оказался прав, потому что жернова судьбы вертелись неумолимо. Было вновь начато расследование по делу убитой в парке женщины, в которой признали меня. У следствия к Денису возникла масса вопросов. Сам Рамиль тоже дал пространное интервью, рассказав историю того, как они с Делярой долгие месяцы скрывали меня в своем доме и пытались уговорить, предать огласке подробности жизни с Денисом Королёвым. Я не хотела дожидаться в Москве развода, и уж тем более решения суда по разделу имущества. Адвокат говорил, что если развод можно получить в течение месяца, то имущественный суд мог затянуться на длительный период. Это было неважно. Стремления завладеть деньгами Дениса у меня не было. Я лишь хотела, чтобы он получил сполна. Прокручивая в голове события последнего месяца, я не заметила, как задремала. Проснулась я от скрежет тормозящего поезда. Выглянув в окно, я поняла, что мы наконец-то подъехали к Екатеринбургу. Пассажиры, ехавшие со мной в одном купе, попрощавшись, вышли. Остановка длилась почти полчаса, но ко мне так никого и не подсадили — Как бы было хорошо, если бы дальше до самого Томска я ехала одна. А там меня встретит Степан. Через десять минут после отправления в моё купе постучали, а когда дверь откатилась в сторону, я, не веря собственным глазам, вскрикнула.